Глава 10. Черные занавески или пассажиры отходят ко сну, а Густов выходит на работу. Пока пассажиры чесали языками снаружи, проводники не бездельничали. В наше отсутствие спальный вагон преобразился. Вместо рядов мягких диванчиков нас встретил узкий проход, окруженный с обеих сторон темными бархатными занавесками. За этими занавесками находились наши кровати — Верхние опустили из потолочных шкафов, а нижние сложили из сидений. Зрелище было не слишком веселое. Когда мы уходили, вагон напоминал длинную гостиную. Теперь же он превратился в тесный и душный мавзолей. Но настоящая гробница находилась перед нашим пульманом в багажном вагоне. Быстро разнесся слух, будто железнодорожники поместили туда тело проводника багажного вагона засунув его в большую кастрюлю из кухни-вагона-ресторана. Что за чушь! Едва не вырвалась у меня, когда я услышал эту новость от Хорнера, который, к тому же, многозначительно поднял брови и подмигнул, словно рассказывал не вполне пристойный анекдот. Конечно, тело помяло при падении, но в кастрюлю его не засунешь. Тут нужна по меньшей мере ванна. Я придержал язык из уважения к проходившим мимо дамам. Тихоокеанский экспресс уже набрал ход, и наши попутчики готовились ко сну. В результате мимо нас двигался сплошной поток женщин, направляющихся в дамскую комнату, куда Густов ненадолго заглянул сегодня, и возвращающихся оттуда. Как выяснилось, путешествие в спальном вагоне имеет неожиданную интересную сторону, о которой я и не подозревал. Ослабление общепринятых правил приличия. Большинство дам переоблачились в ночные рубашки, надев поверх лишь тонкий халатик или накидку, и мне приходилось тщательно скрывать, насколько смущают меня волнующие виды. Мой брат был не способен к подобному лицедейству. Он даже не скрывал ужаса и продвигался по проходу бочком, уткнувшись лицом в занавески и прижав руки к бедрам, чтобы ненароком не дотронуться до женского тела. Старый направился в туалет в головном конце вагона предварительно убедившись, что это мужской туалет. Мне же было велено следовать за ним. Но сначала достать с полки наш саквоеж. Однако Хорнер уже пустил язык в галоп и ускользнуть от болтливого соседа было не так-то легко. «Готов поспорить! Тихоокеанскому экспрессу конец!» вещал камевояжер. «Он должен ходить до октября, пока не закроется выставка, но вряд ли выкарабкается. Банда лютых Ограбила самый первый поезд в мае. А теперь бродяга убивает одного из железнодорожников. Когда об этом узнают, никто не поедет на экспрессе. Даже даром и с доплатой. «А я вот не уверена», — возразила миссис Кир. Она все еще была в дневном наряде, поскольку Хорнер вовлек ее в разговор до того, когда мы успела сбежать в ватерклозет. «В конце концов, что одному опасность, другому развлечение». Не думаю, что ограбление и несчастный случай отпугнет так уж много пассажиров. Посмотрите хоть на меня, я сама была на том первом поезде до Чикаго и видела Барсона и Уэлша собственными глазами, и все же поехала снова. Я и не подозревал, что рот у Хорнера открывается настолько широко, челюсть отвисла так низко, что можно было бы закатить в горло пончик. Вы были на экспрессе когда? «О, простите нас, мисс Кавелл. вам достаточно места, чтобы пройти?» Мне с трудом удалось удержать взгляд на уровне глаз юной леди, когда она присоединилась к нам. По плечам я видел, что Диана переоделась в ночную рубашку с рюшами и кружевами, и было нелегко преодолеть искушение взглянуть ниже. Мы расступились, чтобы дать соседке пройти на свое место. Причем невозможно было не заметить, что Хорнер, в отличие от миссис Кир и меня, отступил не так уж далеко. Однако мисс Кавео вовсе не спешила скрыться за шторками на своей полке, а вместо этого задержалась в проходе. «Обсуждаем волнующие события дня?» «Да, мисс», — ответил я. «Правда, мы не открыли бы вам ничего нового. Ведь вы сами были снаружи и все видели». «Надеюсь...» «Вы не собираетесь сказать, что я вела себя неподобающим для леди образом?» Она произнесла эти слова с улыбкой. Однако Тон предупреждал, что отвечать следует осторожно, если не хочешь лишиться расположения дамы. «О, нет! Просто рад, что с вами ничего не случилось, когда вокруг засвистели пули». «Мистер Хорнер тоже очень переживал. Когда раздались выстрелы, он сразу бросился на меня». Повалил на землю и улегся сверху. Закрыл меня своим телом. Хорнер прижал обе руки к сердцу и поклонился настолько низко, насколько это было возможно в тесном коридоре. «Любой джентльмен на моем месте поступил бы так же». «Воистину, не перевелись рыцари на свете», — сухо заметила мисс Кавелл. «Воистину», — поддакнула миссис Кир, и обе женщины слегка усмехнулись. «А вы с братом были в самой гуще событий?» — повернулась ко мне мисс Кавео. Густов любит погуще. Это да». «Это что, его профессия?» — спросила миссис Кир. «Или скорее хобби». «Да, да. Чем вы оба вообще занимаетесь?» — встрел Хорнер. На мне скрестились три вопрошающих взгляда. Я судорожно искал выход, то есть придумывал правдоподобную ложь. Но тут раздался знакомый резкий окрик. «Отто!» Я обернулся и заметил в дальнем конце вагона старого, причем вид у него был раздраженный. Э -э, «Прошу меня извинить, кажется, мамочка зовет». Я отдернул занавеску у нашей полки, схватил саквояж и поспешил прочь по проходу. Прежде чем удалиться на достаточное расстояние, я успел услышать что хорнер снова перевел разговор на встречу миссис кир с лютыми он настаивал чтобы мисс кавео осталась и вместе с ним выслушала рассказ скорее всего чтобы полуодетая юная леди не ускользнула к себе на полку ближе к концу вагона мне преградила путь пара в одинаковых ночных рубашках мальчишки близнецы которые сели на поезд с вдовой в трауре вполне симпатичные лет шести с круглыми как у бурундучков щеками блестящими глазами и такими пышными золотистыми кудрями что пожалуй сорванцы могли бы прятать в них рогатки и лягушек и мать ни почем бы не нашла тебя как зовут спросил меня один из них «Отто». но друзья называют меня верзилы рыжей а вас как звать о протянул один близнец а а подхватил второй мальчишки переглянулись с разочарованным видом. «Я Марлин, а он Харлан», — сказал тот, что заговорил первым. «Мы слышали, Бер Локхарт едет с нами в поезде», — добавил его брат. «Подумали, вдруг это ты?» «Спасибо, ребята. Это большая честь, но я не Пинкертон». Я показал за спину большим пальцем. «Но насчет Локхарта все правда. Он вон там, сзади. Малый в клетчатом костюме и с прической наподобие енотовой шапки». Я наклонился и понизил голос. «Он едет под чужим именем, понимаете? Всем представляется Честером К. Хорнером. Но уверен, если как следует попросите, Берл покажет вам свои шестизарядные револьверы». «Вот это да!» — сказал Марлин. «Идем!» — сказал Харлам. Они протиснулись мимо меня и устремились назад по проходу. «Я уж думал, ты сквозь пол провалился», — сказал Густав, когда я подошел к нему. Брат стоял последним в очереди в туалет, хотя его наверняка бы пропустили вперед. Он был бледен и покрыт испариной. Его снова мутило. Поймав мой испытывающий взгляд, брат поспешил отвернуться к тому, кто стоял перед ним в очереди, доктору Геву Чаню. «Ведь вас же так друг другу и не представили, не так ли?» «Доктор Чань, это мой брат Отта. «Здорово, док. Я ожидал поклона» на который сразу ответил бы, и тогда бы мы могли бы столкнуться головами, что неизменно случается с комическими китайцами на представлениях в мюзик-холлах. Однако вместо этого доктор Чань протянул руку, и мы обменялись рукопожатиями. Косичку он не носил, а потому что носил темному костюму, очкам в проволочной оправе, начищенным до антрацитового блеска ботинкам. Его можно было бы легко принять за родовитого плутократа, чьи предки прибыли в Америку на самом Мэйфлауэре, если, конечно, не обращать внимания на глаза. «Рад знакомству», — сказал Чань, и это прозвучало искренне. «Когда ты единственный китаец в поезде, битком набитом белыми, наверное, будешь рад всякому, кто заговорит с тобой, а тем более пожмет руку». «Я как раз говорил вашему брату о некоторых известных мне средствах от...» «Да, да, спасибо, док», — перебил Густав. Он кивнул на проход в нескольких футах от нас, за которым находился передний тамбур, а дальше багажный вагон. «Наш друг Локхарт, кажется, так оттуда и не выходил?» чай напрягся. «Все так и есть. Мистер Локхарт до сих пор там», — неохотно согласился он, — как будто мой брат затронул тему, недопустимую по правилам этикета. «А откуда вы его знаете?» «О, пожалуй, можно сказать, что мы коллеги», отмахнулся Старый от вопроса, будто от пушинки на рукаве. «Вы из Чикаго едете?» «Да», кивнул Чань все еще настороженно. «Я провел там всю весну. Готовился к Колумбовой выставке. Вы, может быть, слыхали о нашей пагоде? Китайская экспозиция». Мы с Густавом кивнули. Последние месяцы я читал брату вслух статьи о выставке из журналов и газет, а Хорнер и миссис Кир вспоминали о чудесном китайском храме, который там посетили. «Я один из организаторов», — сказал Чань, и в его сдержанном тоне звучала гордость. «Планировал провести там все лето и руководить работой павильона. К несчастью, возникло личное и довольно срочное дело», которая требует моего присутствия в Сан-Франциско. Но с Локхартом вы встретились только в Огдоне. Ваша правда. Медленно проговорил Чань, явно встревоженный осведомленностью моего брата о его передвижениях. От Чикаго до Огдона меня сопровождал другой коллега, мистера Локхарта, а он будет моим спутником до конца поездки. Ясно, сказал старый. Мне кажется, тоже стало все ясно. Пусть железные дороги и построены главным образом на горбу китайцев, это вовсе не значит, что сами китайцы могут свободно по ним ездить. Скорее наоборот. На пути экспресса лежат городки, где убийства наглого желтого дьявола сочтут похвальным и общественно полезным поступкам. Мы с Густавом никому не питали подобной ненависти, потому что наши родители были рьяными аболиционистами, и не терпели разговоров о превосходстве или неполноценности одних, других или третьих. Правда, по причинам, так и оставшимся неизвестными нам, наша добрая старая муттор питала сильнейшее предубеждение против категории людей, именуемых техасцами. Как бы то ни было, вовсе не нужно самому испытывать чувства, чтобы уразуметь их. И «Я понимал» что китайцу, если он торопится и располагает деньгами, остается одно — нанять пинкертонов, чтобы путешествие прошло гладко. «Ну что ж, удачи в вашем срочном деле», — сказал Густов. «У меня остался еще один, последний вопрос, и мы пойдем». «Пойдем?» Я не знал, что мы с братом куда-то идем. «Мне казалось, что мы посетим туалет, а затем сразу завалимся спать». «Вы, случайно, не видели...» «Не выходил ли кто из этой двери прямо перед тем, как сработали тормоза?» — спросил Чань Старый и снова кивнул на проход в багажное отделение. «Или, может, сразу после?» Китаец пожал плечами. «Нет, я не смотрел в эту сторону. Перед тем, как мы остановились, я читал, а потом глядел в окно, высматривая бандитов, как и все остальные. А Локхар? Он уже вернулся на свое место к тому моменту, когда поезд остановился. Чайн нахмурился, и на секунду мне показалось, что братец все же перешел границы, и терпение доктора лопнуло. Но когда тот заговорил, я понял, что злиться он не на Густова. Нет, мистер Локхард так и не вернулся. — Скажите на милость, — заметил старый, и вдруг замолчал. Он просто остекленело пялился на доктора. Как будто тот его загипнотизировал. Пойдем, позвал я. Это разрушило оцепенение. Спасибо, док, сказал Густов. Доброй ночи, мистер Холмс. Могу я тоже задать вопрос? Спросил Чай. Не дожидаясь ответа, он торопливо и нервно продолжил: А почему вы интересуетесь этим делом? Что ж, пожалуй, хватит уже тянуть вала за хвост, а? Показав свою бляху на путях. Старый убрал ее обратно в карман. Но теперь извлек ее снова и приколол к жилету и кивнул мне в знак того, что я должен последовать его примеру. — Мы железнодорожные сыщики, — провозгласил он, — чересчур самодовольны, как мне показалось. Я положил наш саквояж на пол и, достав свою медную звезду, приколол ее к рубашке, после чего тихо кашлянул. — Вверх ногами, — прошептал я братцу. Старый хмуро глянул на свою грудь и начал возиться с бляхой. — Ладно, — проворчал он, укрепив звезду как следует. — Пойдем. — Пойдем? — в которой уже раз спросил я. — Работать! — наконец-то изволил объяснить Старый. Он подхватил саквояж и зашагал прочь. Я поспешно пожелал ошеломленному чаню доброй ночи и последовал за братом. — Закрой за собой дверь, — велел Густов, когда мы вошли в тамбур перед багажным вагоном. Он опустил багаж на пол, присел и начал копаться в вещах. Когда старый встал, в руке у него был револьвер.